Он игриво прикоснулся к его шее, обтянутой зеленой тканью. Офицер едва не стошнил от подобного проявления симпатии. «Пошел вон!» — сухо огрызнулся он. «Сексуальное домогательство официальных лиц карается шестьюдесятью годами каменоломней. Если вы сейчас же не уйдете, то я...» «Конечно!» — Версачи нехотя убрал руку. «Вам бы только людей рядить в полосатые робы, жуткие костюмы, кошмарные кепки. Серая толпа вас только радует. Эти однотипные чудовища, клоны, которых никто не в состоянии различить, как в Северной Корее». «Вы ужасный коммунист!» — закричал он так, что в коридоре отдалось ехо. «Уж лучше быть ужасным коммунистом, чем старым гомосеком!» — пожал плечами офицер. «Беседа окончена. Раз вы не желаете по-хорошему...» «Я ухожу», — оскорбленно взвизгнул Версачи, поправив щегольскую рубашку. «Но вы еще за это ответите. Подумать только, превосходные пиджаки, кожаные обувь, парфюм и все коту под хвост. Ну ничего, наших тут много. Вы знаете, кому я буду жаловаться?» «Да хоть Рудольфу Нуриеву Фредди Меркьюри!» окрысился человек в зеленой форме. Они ваше расстройство наверняка поймут и оценят. До свидания, господин дизайнер. Джанни Версачи не ответил на прощание. Дернув подбородком, он направлялся в сторону выхода, распространяя вокруг себя запах дорогих контрабандных духов. — Спасибо, — сдавлен, — сказал коллега. — Не за что, — ответил офицер и вернулся на рабочее место. Он снова взглянул на стенные часы. Не терпится. Жаль, до ночи еще долго забавно будет пообщаться с последним курьером.